Глава 4. От вопроса к сантиментам. Когда Роран и Лепис вернулись от канализации гостиницы, уже близился рассвет. В это же время они начали удалять паутину Нига. Они не знали, почему паук заблокировал гостиницу, но нельзя было так оставлять, раз внутри люди. Хотя Рора не знал, что думал сам Ник в отношении их действий. Он все так же спокойно сидел на плече мужчины. Прочную паутину они резали накрытым лезвием кинжала. и как-то добрались до входа в гостиницу. Когда они открыли дверь, то увидели хозяина, сидевшего за прилавком. Рорен думал, что он будет злиться, но, похоже, мужчина был не в курсе ситуации и даже ничего не сказал человеку в дверях. ты злишься?» Роран смущенно обратился к молчавшему хозяину, а тот коротко ответил. «Не понимаю, о чём ты. Нет, ну, окна и двери было не открыть. Не понимаю». Голос был спокойный, а на лице никакого выражения. Рора не знал, что делать. Ты не злишься? Я не понимаю. В общем, без толку». После всего стало ясно, что с хозяином что-то не то. Общение с этим человеком ни к чему бы не привело, потому оставалось лишь смириться. Рора наставил гостиницу и направился в штаб охраны Суэсте. Даже на границу ради обеспечения безопасности с центра отправили солдат». Эти люди отвечали за арест преступников и проведение расследований. Рорен подумал, что должен был сообщить о пропаже людей прошлой ночью. Пока он был не уверен, примут ли показания обычного авантюриста, но если с десяток человек пропали, охрана должна действовать. Если местные солдаты не могли справиться сами, они запрашивали помощь с центра, и с помощью сил страны можно было что-то узнать об этих загадочных исчезновениях. Но когда они пришли... то стало ясно, что вряд ли у них что-то выйдет. «Говорю же, нашего жреца никто с прошлой ночи не видел!» «Не понимаю, о чем вы!» «Сказал же, наш жрец пропал!» «Не понимаю!» «Да что ты, черт возьми, не понимаешь? Никакого толка с тобой говорить нет! Приведи кого-нибудь с мозгами!» Там они услышали жалобы людей, там они услышали жалобы людей, как вошли. и остальные увидели троих мужчин, общавшихся с солдатом, сидящим за стойкой. Люди бесились и готовы были наброситься на человека за стойкой, но тот совершенно не реагировал на гневные крики. «Командир отсутствует». «Тогда кто-то пониже». «Заместитель командира тоже отсутствует». «А кто тогда присутствует?» «Не знаю». «Ты издеваться вздумал?» Человечек, напоминающий мечника, облокотился на стойку и попытался схватить за грудки солдата. У Рорену было ясно, что он постарше него. Если не остановить... Тот переберется через стойку и схватит солдата, но тогда всех их могут отправить в тюрьму. Понимая это, еще двое напоминавшие вора и мага схватили его за руки. Хватит, прекрати! Остановись! Если начнешь буянить, даже нас арестуют! Заткнитесь! Дайте я ему пороже двено! Двое пытались его остановить, но мечник был слишком силен для них. Было понятно, что если тот доберется до солдата, ничего хорошего не будет. Потому маг и вор продолжили тянуть мечника. Хотя Роран видел, что предполагаемая жертва не испытывает ни страха, ничего, больше его удивил сам мечник. «Где-то я его видел». «Этот мужчина ваш знакомый, господин Роран?» «Это в каком смысле?» Айвина рачит наигранно удивилась, и Роран попытался ее схватить. Но девушка сбежала и спряталась за спиной голая. «А, ну ты! Не прикрывайся мной!» «Не переживай, от тебя не убудет!» «Иди ты!» С силой Рорна еще как у будет! Роран посмотрел на свою ладонь, думая, что сил для того, чтобы справиться со злым божеством, у него все же нет. Но две девушки продолжали переговариваться, и он решил, что пора бы уже все это заканчивать. И тут гневно закричал мечнику стойки, которого за шею удерживал вор: Чего расшумелись! Если дел никаких, валите отсюда! Прости за беспокойство. Мы помолчим, так что не злись. Когда поблизости проходит спор, Конечно, ненужный шум вызывает раздражение. Думая об этом, Роран недовольно посмотрел на голую Айви, те сразу же притихли и поклонились Мечнику. Виноваты были они, потому лучше было извиниться. Роран поднял голову и встретился взглядом с Мечником, который продолжал смотреть на них. Ощущая, что в нем есть что-то знакомое, Роран спросил. «Мы где-то встречались?» «Где-то... Ты ведь Роран?» Мечник прекратил буянить, и, державший его в захвате, вор отпустил мужчину. Тот продолжил смотреть на Рорана и застыл с удивлением на лице. Мужчина же чувствовал, что знает его, но не мог вспомнить, где его видел. «Хочешь сказать, что забыл меня? Хотя вполне мог. Мы оба были членами наемников Мудшилта». Роран помнил, что такой отряд был. Он не особо помнил название группы, скорее просто слышал, и нельзя было сказать, что он не вспомнил, пока ему не напомнили, Вернее, не мог вспомнить, даже если сказали. «Так это человек из твоего отряда?» После слов Ляпис, он вспомнил, что мог встретить этого мужчину, когда еще был наемником, Даже став авантюристом, он мог лишь вспомнить, что где-то видел этого человека. «Так ты авантюристом стал? Значит, у тебя все хорошо. Похоже, как и ты. Это...» Хоть они и были в одном отряде, Роран не мог вспомнить его имя. Возможно, они лишь изредка пересекались, И даже не знали имен друг друга. В отряде было много людей, и Роран не знал их всех. Э, Как ты верно заметил, я теперь авантюрист. Мы можем лишь сражаться, и раз перестали быть наемниками, только так можем себя прокормить. Поняв, что они думают одинаково, Рорен спросил: А почему в армию не пошел? Ты совсем манерных, кто могут в армии служить можно по пальцам пересчитать. Ты бы мог. Так почему авантюристом стал? А сам-то. Я для этого точно не подхожу. Так что ты слишком уж обо мне хорошего мнения. Кстати, о чем вы тут спорили? Даже если человек был не лучшим, они состояли в одном отряде, и Роран считал, что тот не будет бросаться на обычного человека без причины. А раз была причина, о ней он умился и спросил, тот перевел взгляд с Рорана на безразличного солдата и ответил. «Один из нашей группы прошлой ночью пропал. Вот мы пришли сообщить о происшествии». «Этот гад только и заладил, не знаю». Никакого намёка, что на него напали в его комнате. «Он не из тех, кто мог молча уйти. Потому мы волнуемся». Переживая, сказал Мак, а потом посмотрел на безразличного солдата и тихо, не зная услышать ли его, проговорил. «Все солдаты на границе. Идиоты. Можете рассказать нам поподробней?» Внезапное исчезновение товарища можно было связать с тем, что Рорана остальные видели прошлой ночью... Потом он попросил рассказать обо всем в деталях и Мил скивнул ему. Конечно, но давай не здесь. Меня от этого места выворачивает. Он сказал это так, чтобы его можно было услышать, но солдат даже брови не повел, будто на лице у него была маска. Взгляд был направлен на рорны на остальных, при этом было неясно, действительно ли он на них смотрит.